Правда, планета не такая уж и большая. И для Земли она скорее бремя, нежели актив. Зато она вся его. Символ доверия начальства. «Ты, мелкая, вонючая вошь!» Раздался за окном чей-то голос. «А ты, ничтожный червяк!» Вторил ему другой. Выглянув, Эвик увидел двух беседующих сержанн. Именно так общались туземцы на этой планете. На ознакомительной лекции объяснили, что сельжане – самые никчемные и глупые жители обитаемой части Вселенной. Они были бы опасны, не будь такими невероятными трусами. «Хотел бы я увидеть тебя опухшим с голоду, свесившим язык!» – продолжал первый голос. «Я бы плюнул и прошел мимо!» «Ага!»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 Эвик прошел в спальню, взял кусок наждачной бумаги и принялся начищать ствол карабина. Ржавчина все глубже въедалась в металл, и внутри, и снаружи. Все было бесполезно. Он отбросил винтовку и принялся ходить из угла в угол. Со двора донеслись голоса туземцев. «Все расы отвратительные Только одна нормальная. Наш народ. Я ненавижу всех наших!»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 «Иначе они пустят корни!» Он вяло поднял руку и указал на одного из туземцев. «Ты! Убери вон ту кучу!» Туземец неохотно поднял охапку травы и отнес к краю поля, рассыпав по дороге большинство сорняков. «Молодец!» Сележане раздражали Эвика как никогда, но вспышки гнева, свойственные первым месяцем, возникали все реже. Он слишком устал, в том числе злится. «Продолжай!»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 Текст читал Петр Василевский, композитор Родион Штарк.